Глава 14. Июнь 2019. лив К третьему дню своего пребывания в Реймсе лив успела прочесать интернет в поисках упоминаний об Эдуаре Тьери и Броссери Мулен, но ничего не обнаружила. За исключением сайта самой Броссери, где приводилась та же самая историческая справка, что и в меню. Она позвонила в заведение и некоторое время изводила менеджера расспросами об Эдуаре и его роли в сопротивлении. «Я знаю только то, что вы и так читали», — ответил менеджер по-английски, очевидно распознав её акцент. «К сожалению, больше ничем не могу вам помочь». Поэтому, когда бабушка Эдит в 11.30 выпорхнула из своей комнаты, окутанная облаком духов, и, сверкнув глазами, предложила сходить вместе поесть, Лив почувствовала облегчение. «Может быть, бабушка уже готова открыть ей цель их приезда в Реймс? Наверняка это как-то связано с таинственным Эдуаром тири. «Перед тем, как мы поедим, мне надо будет нанести один короткий визит», сказала бабушка Эдит, когда они вышли из отеля на залитую солнцем улицу. «Надеюсь, ты не против пройтись пешком? Здесь недалеко». Некоторое время они шагали молча, а когда поравнялись с огромным готическим собором, похожим на парижский Нотр-Дам, его лиф уже видела из окна, бабушка приостановилась, пропуская вперёд группу школьников, и заметила. Когда я впервые приехала в Реймс, собор был ещё не полностью отстроен. Первая мировая война от него мало что оставила. Какая радость видеть его в такой чудесной форме». Лив подняла глаза на массивное здание. Две ажурные, как бы парящие башни пропускали солнечный свет и с высоты на прохожих глядели сотни статуй. Резное распятие слева над входом, казалось, висит тут не первый век. «Как это отстроен?» «В ваших американских школах, — бабушка Эдит поджала губы, — этому не учат. Я права?» Видишь ли, во время Великой войны здесь шло одно из самых тяжёлых сражений в Европе. Линия фронта проходила всего в нескольких километрах от города, и по Реймсу били прямой наводкой, словно по мишени в тире. Жители перенесли школы, больницы, вообще всю свою жизнь под землю, в краеры, в старые меловые каменоломни, в которых хранят шампанское. Больше 80% города было полностью уничтожено, а собор серьёзно пострадал. «Поразительно. По виду и не скажешь». «Да», — согласилась бабушка Эдит, «мы не выставляем шрамы на показ. Но если приглядеться, на камнях можно увидеть следы снарядных осколков. До войны город был совсем другим. Ты заметила, сколько здесь зданий в стиле ар-деко, которым место скорее в Майами-Бич, чем во французской провинции?» Лив кивнула. Действительно, контраст между старым и новым бросался в глаза. «Так вот, в основном они построены вскоре после войны, в двадцатые годы, когда ар-деко был в моде». «Так ты жила здесь в двадцатых?» «О чём ты? Я тогда была совсем кроха». «Бабушка», — обиделась Лив, «прости, но я плохо представляю себе твоё прошлое. До вчерашнего дня я вообще не знала, что ты какое-то время провела в Реймсе». «Если у тебя есть вопрос, просто задай его». «Хорошо. Начнём с самого простого. Ты жила здесь какое-то время, верно? А во сколько лет ты сюда приехала?» Бабушка Эдит молча сощурилась, и Лив подумала, что ответа не будет. «Восемнадцать», — наконец тихонько произнесла бабушка. «В тридцать восьмом». «А ты...» — не отставала Лив. «Приехала вместе с Эдуаром или познакомилась с ним уже в Реймсе?» «Не делай вид, будто понимаешь прошлое». Бабушка ускорила шаг и повернула направо, на улицу тризор «Я вовсе не делаю вид. Я ничего не понимаю и пытаюсь понять, что с тобой происходило. Для того и спрашиваю». «А я, Оливия, как раз и пытаюсь тебе рассказать», — парировала бабушка. «Для того и привезла тебя сюда. Но позволь мне делать это в моём собственном темпе». Лив не успела ответить, потому что бабушка резко остановилась перед небольшим коричневым зданием и нажала кнопку домофона справа от двери. Пискнул сигнал, и бабушка Эдит распахнула дверь. «Подожди меня здесь. Я только кое-что занесу и сразу же к тебе вернусь». Лиф взглянула на табличку справа от двери. «Консос ете да вока». Они пришли в юридическую фирму Жюльена Кона. «Я поднимусь с тобой». «Нет, это личное дело». И бабушка Эдит поспешила внутрь, а тяжёлая дверь позади неё захлопнулась. Лив подёргала за ручку и снова нажала на кнопку, надеясь, что её впустят так же легко, как бабушку. Но из домофона раздался металлический женский голос. «Ваша бабушка говорит, что скоро спустится». «О, спасибо», — ответила Лив, чувствуя себя очень глупо. Через несколько минут бабушка Эдит действительно появилась, но, к удивлению, Лив не одна. В нескольких шагах позади неё шёл Жюльен. «Привет. сказал он с улыбкой. «Привет». Лив почувствовала, что краснеет, и в смущении отвернулась. «Что это с ней?» «Ваша бабушка упомянула, что вы идёте обедать, и пригласила меня составить вам компанию». «Что ж, хорошо». «Что за манеры, Оливия?» — резко одёрнула её бабушка и двинулась впереди. «Жюльен наш гость», — добавила она уже через плечо. «Конечно. Прошу прощения». Не то чтобы Лив возражала против общества обворожительного юриста с роскошной шевелюрой, просто сомневалась, что при нём бабушка станет делиться своими секретами. Слегка улыбнувшись Жюльену, как того требует вежливость, она зашагала с ним вместе вслед за бабушкой Эдит, энергично рассекавшей толпу пешеходов на тротуаре. «Надеюсь, моё присутствие не нарушило ваши планы?» — спросил на ходу Жюльен. Я думала, может быть... «Бабушка сегодня уже готова поговорить со мной об Эдуарии Брессыри Мулен». «А как вам кажется?» — тут Жюльен улыбнулся. «Вашу бабушку можно торопить?» «Я знаю, что склонна обманывать себя». Жюльен рассмеялся, и раздражение немного отпустило Лив. Она невольно улыбнулась снова, на сей раз искренне. «Мы пришли». Бабушка Эдит остановилась, ожидая, пока подойдут Лив и Жюльен. Она стояла на углу площади Эрлона, перед крошечной брасыри с несколькими свободными уличными столиками. Я читала в Фейсбуке потрясающие отзывы об этом местечке. «Ваша бабушка есть в Фейсбуке?» — вполголоса полголоса произнёс Жюльен. «Понятия не имею», — так же тихо ответила Лив. «До сих пор я считала, что у неё даже электронной почты нет». Жюльен распахнул дверь перед бабушкой Эдит и та, кокетливо улыбнувшись, проскользнула внутрь. Лив, вытаращив глаза, последовала за ней. и вместе с Жюльеном осталось ждать в дверях. Бабушка перекинулась парой слов с официантом, и он, показав на улицу, взял три меню. Все трое уселись, бабушка Эдит заказала бутылку шампанского биржераном «Рион», а затем захлопнула своё меню и решительно поднялась с места. «Пожалуйста, простите меня. Я вдруг почувствовала, что ужасно устала. Думаю, вернуться в гостиницу и вздремнуть». Обеспокоенная Лив мгновенно поднялась вслед за ней. «Я пойду с тобой». «Ерунда!» — бабушка бросила на стол несколько купюр. «Шампанское за мой счёт. Оставайтесь, наслаждайтесь. Оливия, увидимся, когда я проснусь». И она удалилась, прежде чем Лив успела хоть что-то сказать. Лив снова опустилась на стул, и тут подошёл официант с заказанной бутылкой, мастерски её открыл, наполнил два бокала тюльпан и вопросительно взглянул на пустой стул бабушки Эдит, а затем на Жульена. Тот пожал плечами. Официант кивнул, забрал пустой бокал и умчался прочь. «Простите меня, пожалуйста», — сказал Лив. «Мне жаль, что так получилось. Если вы тоже хотели бы уйти и оставить вас один на один с целой бутылкой шампанского? Ни в коем случае. Тем более, что я люблю Бержерано Марион. У вашей бабушки хороший вкус». Лив улыбнулась. «Вы думаете, с ней всё будет в порядке?» «Уверен». Жюльен, вздёрнув бровь, поднял бокал. «За вашу бабушку». «За бабушку», — пробормотала Лив, чокаясь с Жюльеном и сделала большой глоток. Вкус шампанского был свежий и насыщенный, пузырьки щекотали язык. Пусть она когда-нибудь научится вести себя как нормальный человек. Жюльен рассмеялся, потом замолчал. В наступившей тишине Лив ощущала радостное волнение, как будто на первом свидании. Смешно, ведь он женат, а она не из тех женщин, которые флиртуют с чужими мужьями. даже такими привлекательными, как Жюльен. Вернулся официант, наполнил из графина стаканы для воды и принял заказы. Тартар из говядины с зелёным салатом для Лиф, ростбиф — для Жюльена. «А расскажите мне о вашей жене», — выпалила Лиф, едва официант удалился. «Надо загасить это волнение раз и навсегда». «Как вы познакомились?» Жюльен явно смутился, но ответил вежливо. «Мы с Дельфиной учились вместе в школе». и начали встречаться, когда нам обоим было 15 лет. Лив заставила себя улыбнуться. «А вы сразу поняли, что когда-нибудь на ней женитесь?» «Ну, сначала я просто думал, какая она красивая, а когда узнал её получше, понял, что неминуемо влюблюсь». Он сделал глоток шампанского. «А как насчёт вашего мужа? Вы с ним недавно разошлись? Ваша бабушка упоминала про ваш развод». «Ну ещё бы», — пробормотала Лив. Почти уверена, что день, когда я подписала бумаги на развод, стал для бабушки праздником под названием «А что я говорила?». «О», — Жюльен улыбнулся, — «я так не думаю». «Ваша бабушка, безусловно, любит оказываться правой, но она не раз говорила мне, что очень о вас беспокоится». «Потрясающе», — простонала Лив. «Значит, в ваших глазах я жалкое существо?» «Вовсе нет. Я думаю, что это, наверное, очень тяжело, когда кто-то, в кого ты веришь, «Вдруг меняется так, что ты его больше не узнаёшь?» «Вижу», — с грустным смешком заметила Лив. «Она вам много рассказала про мой неудачный брак». «Нет-нет, простите. На самом деле ничего подобного». Жюльен чуть-чуть порозовел. «Я просто... Я могу себе представить, как вам сейчас нелегко». «Верно, так и есть. Давайте прямо сейчас переменим тему разговора, а то я почувствую себя ещё больше идиоткой». Лиф, я не имел в виду...» Она подняла руку, останавливая его. «Всё в порядке. Жюльен, а у вас с Дельфиной есть дети?» Жюльен просиял. «Дочка, Матильда. Ей скоро исполнится шесть. Она заканчивает Эколь Матернель? Как это, по-вашему, про прогимназия? Садик? А на будущий год уже пойдёт с детьми постарше в Эколь Пример. Меня, конечно, не покидает ощущение, что этого не может быть. Время летит так быстро, И с каждым днём Матильда всё больше и больше напоминает мне свою мать. «Да», — сказала Лив, — «Матильде очень повезло, что у неё есть вы». «Спасибо. Я стараюсь изо всех сил, но иногда чувствую, что не справляюсь. Впрочем, хватит обо мне. Ваша бабушка почти ничего не рассказывала мне о вашей жизни. У вас есть дети?» Вопрос был как удар под дых. «Нет. Знаете ли, иногда жизнь складывается не так, как нам бы хотелось». «Значит, вам бы хотелось иметь детей?» лив уперлась взглядом в собственные колени. «Раньше хотелось. Но ведь и сейчас ещё не поздно, разве не так?» лив собралась было ответить, но Жюльен замахала руками, останавливая её. «Простите меня, пожалуйста, лив Это, наверное, слишком личный вопрос. Я не возражаю, просто боюсь наскучить вам своим рассказом». «Вовсе нет». лив встретилась с ним глазами и быстро отвела взгляд. «У меня, у нас с мужем были сложности с зачатием. Мы пытались много лет, но ничего не получалось. Я думаю, именно поэтому наш брак и дал трещину. Я... я не могла исполнить его желание». «Его желание? А чего желали вы? Мы оба стремились создать семью, и, когда оказалось, что я не могу забеременеть, ощутили это как поражение. Мой бывший, он привык к налаженной жизни». А бесконечные курсы лечения бесплодия, визиты к специалистам, раз за разом новые надежды — это было для него слишком. Лив осеклась, прикрыв ладонью рот. «Простите, я заболталась. Наговорила лишнего». Она закрыла глаза. «Нет, Лив, я же сам вас спросил. И я рад, что вы мне рассказали, потому что могу выразить вам своё сочувствие». Жюльен помедлил. «Когда люди женятся, предполагается, что они будут держаться друг за друга». В богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, что бы ни случилось». Глаза Лив увлажнились. «Как у вас с вашей супругой, да?» Жюльен опустил глаза и посмотрел на собственные руки, затем вновь на Лив. На его лицо набежала тень. «Лив, дело в том, что моя жена...» Лив замахала руками. «Извините, ради бога, это совершенно не моё дело расспрашивать вас о вашем браке». Просто я так давно не беседовала один на один с привлекательным мужчиной, что она осеклась и замотала головой. Её щёки пылали. Неужели она правда только что назвала его привлекательным? Чудовищно. Господи, теперь это звучит так, как будто я к вам пристаю. Прошу прощения. Жюльен рассмеялся, мрачность исчезла. Умная, красивая женщина сказала, что я привлекательный. Вряд ли это худшее из случившегося со мной сегодня. «Нет необходимости извиняться». Лив снова застонала. «Мы можем снова переменить тему и забыть эти мои слова». «А что, если мне не хочется их забывать?» — улыбнулся Жюльен. Лив отвела взгляд. Реплика была на грани флирта, но незачем искать в ней дополнительные подтексты. Э так что, Матильда, вам нравится быть отцом?» «Лиф, это самое невероятное из всего, что случилось со мной в жизни». Его глаза загорелись таким огнём, что Лив захотелось расплакаться. Радовался бы так Эрик, если бы ей удалось забеременеть. Ответ был очевиден. «Так почему же, спрашивается, она так билась, чтобы сохранить их брак? Может, просто не верила, что есть такие люди, как Жюльен?» «А вы, Лив?» — спросил Жюльен после паузы. «Ещё хотите стать матерью?» «Честно?» — Лив вздохнула. «Мне сорок один». И на данный момент у меня нет ни малейшего представления о том, как жить дальше. Вряд ли я знаю, чего хочу, просто чувствую, что всё пропало. Впервые она признала это вслух. «Лив», — проговорил Жюльен и, дождавшись, пока она поднимет взгляд, продолжил. «Мне не кажется, что для вас всё пропало. Думаю, ваше будущее открыто. Вы готовы к чуду, которое с вами случится?» «Да, но кто сказал, что должно случиться чудо?» «Я». Просто вам надо в это верить». Позднее, расставшись с Жюльеном после ресторана, Лив попробовала представить себя счастливой женой рядом с мужем, который любил бы её так же крепко, как Жюльен, очевидно, любит свою жену. Но всё это выглядело настолько далёким от реальности, что только расстраивало. Жюльен ошибается. Его собственная жизнь, возможно, и была чудом, а Лив стоит посреди развалин и не понимает, что делать дальше.